Сегодня мы поговорим о том, как было устроено государственное управление, о государственной власти в Париже. Но прежде чем говорить о государственном управлении, нужно несколько слов сказать о том, каков был город Париж вот в эту эпоху с 1814 по 1848 год. Собственно, у него сохранилось тоже административное деление, которое было и при Наполеоне, и которое осталось до 1860 года. В Париже было 12 округов, И каждый округ делился на четыре квартала. То есть всего было 48 единиц. А округов было 12, и поэтому было такое смешное значит, э высказывание. Про женщину говорили, она замужем в 13 округе. Это означало, что она вовсе не замужем, а является, так сказать, куртизанкой. Потому что 13 округа не было в этот момент. Это такой это язык той эпохи. Надо обязательно помнить, что с конца 18 века и до 860 -го года собственно, Париж, был окружен довольно высокой, трехметровой и плотной крепостной стеной. Она называлась «Крепостная стена откупщиков», потому что ее построили в 1783 году на деньги откупщиков, то есть тех богатых людей, которые получали от короля право собирать налоги, и собравши налоги, и вернувши королю все то, что полагается, излишек брать себе. Они хорошо распоряжались этим излишком, но очень большие доходы были от так называемого «октроа» – налога на продовольствие и спиртные напитки, это тоже важно, ввозимые в Париж. То есть для того, чтобы ввести что-то в Париж, вот такое, нужно было на заставах заплатить налог. А пока не было стены, то и трудно было контролировать. Вот поэтому они выстроили эту самую большую стену, в которой было проделано шесть десятков застав, сквозь которые вот и въезжали, и на заставах стояли соответственно контроли, которые проверяли вот эту уплату налога. И поэтому за заставами селились люди, которые ходили хотели жить дешевле, и за заставами туда отправлялись есть и пить, ну, так сказать, просто на Народе, потому что, опять-таки, там было дешевле. А в 1860 году её разрушили, присоединили к Парижу ещё несколько территорий и стало округов 20, как их осталось 20 по всю пору. Но вот в ту эпоху, о которой я говорю, распределение, так сказать, парижской территории по округам было другое. И вот Парижем этим управлял... Собственно, было два человека – префект и префект полиции. Но префект парижской полиции, парижской полиции был, а префект просто, хозяйственная власть, он назывался префект департамента Сена. Это было образование чуть шире, чем этот Париж. Еще два округа, округ Сен-Дени и округ со это пригороды парижские они вот были пристены и все это вместе был департамент сена но первый и единственный во всю эпоху реставрации префект шаброль он был назначен еще при наполеоне и потом некоторые люди при людовике воснад есть когда уже воцарились с бурбоны и вот началась реставрация раптали что как можно оставлять человека на этом посту а Людовик 18 сказал господин шаброль и париж обвенчанные, у них законный брак, а развод я запретил». А он действительно запретил развод в 1816 году. Вот. А Шаброле, у него была замечательная фраза «Истинная политика заключается в том, чтобы делать жизнь удобной, а народы счастливыми». Но ну, во всем числе у него даже была такая цель, то это можно только одобрить. Вот. Он заседал в ратуши, и ему был верен вот, общий назор, например, за госпиталями, богодельнями и всеми боговодными заведениями, потому что медицина финансировалась вот из этих так сказать, благотворительных денег, за распределением сумм на поощрение промышленности, за общими так сказать, проектами по благоустройству города – А с другой стороны, при префекте был муниципальный совет. Он был как бы сдерживающей силой по отношению к префекту, который хотел все построить, все переустроить и потратить на это много денег. А они формировали бюджет. Как правило, там были юристы какие-то, может быть, богатые промышленники, вот такие люди входили в него. Префект департамента Сена и префект полиции им представляли данные по расходам и доходам. А совет уже на этом основании готовил проект бюджета который утверждался в Министерстве внутренних дел. То есть от, от совета этого много зависело. Откуда был доход парижский? Вот главный доход был вот как раз от этого самого октроа налога на ввозимые в город товары. И вот его налог взимали на заставах. Потом был и горный откуп, потому что в Париже до конца тридцать седьмого года были завершены азартные игры потом их запретили подпольные горные дома те ничего не платили а официальные горные дома должны были платить определенную сумму вот, городскому бюджету и королевскому а это было тоже отдано на откуп и были очень богатые люди которые за очень большую сумму покупали этот значит вот эту должность от копщика и по, игорного и потом ее как сказали бы сейчас отбивали довольно быстро и хорошо вот и процветали но значит вот от этого тоже была большая часть дохода вот кроме того были налоги еще вот так называемые прямые там поземельенные подомовые даже налог на окна такой забавный был налог Но при этом все равно после вот, Париж должен был содержать вот, оккупационные войска. Потом Франция должна была платить контрибуции вот, после поражения Наполеона, когда э, союзники вошли во Францию и в Париж. И поэтому траты были очень большие, и несколько раз объявлялись займы То есть продавались облигации, парижане покупали, ну и не обязательно парижане, и таким образом как бы финансировали этот самый бюджет городской, но потом нужно было отдавать. Вот этот муниципальный долг тоже составлял очень большую трату. Я говорил про доходы, а на что расходы? Вот на этот самый муниципальный долг, потом на общественное презрение... Потом на коммунальные всякие постройки, прокладывание каналов. и Судоходство было очень ну, большим способом доставки всех товаров в город, а сена не позволяло все доставить. И там некоторые э, баржи там и корабли стояли под разгрузкой и ждали чуть ли не год. Поэтому нужны были каналы. значит Кроме вот этого префекта департамента был еще префект полиции. То есть тот главный человек, который надзирал за порядком. Он тоже был до какой-то степени хозяйственником, потому что он наблюдал за театрами там и публичными домами которые тоже были источник дохода за нищими он выдавал паспорта э, и всякое за за общественным транспортом за всем этим он наблюдал Но дальше начинается довольно сложная структура кто еще наблюдал за порядком, потому что в подчинении непосредственному этого префекта полиции были полицейские комиссары, значит, 48 человек, по каждому на округ. И при них было сначала очень небольшое количество так называемых полицейских офицеров. Были пожарные, было то, что называлось... Э, вот в эпоху реставрации это называлось Парижская королевская жандармерия. То есть отдельный конный отряд, но они могли быть и пешие, но у них были лошади, И у них был свой полковник, но они подчинялись при этом... Вот этот уже полковник подчинялся этому же префекту полиции. А еще была Королевская гвардия. Это была уже часть регулярной армии. Они тоже заплюдали за порядком в городе. А еще была личная охрана короля. И считалось так, что вот личная охрана короля... вот ну Лей-гвардейцы, лей мы бы сказали, так сказать, на, на русский манер... Они охраняют короля там, где он находится. То есть в основном они во дворце. Но если король, допустим, приезжает в театр, то этот театр на это время становится как бы личным пространством короля. И еще был очень важный элемент французской жизни и охрана порядка. Это так называемая национальная гвардия. То есть это ополчение, которое впервые было создано еще во время Великой Французской революции. Наполеон очень ее опасался. В 1814 году, как только Наполеона свергли, она сразу воспрянула. И, собственно говоря, вот в 14-м году эти национальные гвардейцы были главной силой за, вот, с французской стороны охраны порядка, потому что все остальные так сказать, органы были в легком беспорядке. Значит, это ополчение. Туда с 20 до 60 лет поступали люди, в принципе, обязаны были там служить все, все мужское население. Но далеко не все так к этому стремились. Значит, буржуа очень хотели... Ну, служить, потому что для них это был способ ну, такой социальной как бы легитимации вот, показать, что они тоже люди. А власть королевская, наоборот, в эпоху реставрации опасалась, и поэтому там ну, тоже вводили, ну, чтобы, как сказать, гладранцам не давать оружие, поэтому там тоже вводили некоторые ограничения, и, например, офицеров этой национальной гвардии назначал король, только потом уже при следующем режиме им стали выбирать. И дальше она эволюционировала. Значит, в 1927 году ее вообще король Карл X запретил и распустил, потому что был парад на котором они стали кричать «Долой министерства И за это проявление оппозиции их распустили. В 1930 году, когда началась революция июльская, они немедленно мобилизовались, собрались и, собственно, были основной силой, которая произвела революцию. И потом, после революции, они тоже были в большом почете, именно как совершившие революцию. Дальше произошел такой интересный фокус. Они поддерживали вот этот строй, июльскую монархию и королеву Филиппа. А, ну, так сказать, интеллигенция, журналисты, радикально настроенные более или менее, они короля презирали, власть презирали, а национальные гвардейцы стали защитниками этой власти, и было несколько, так сказать, народных выступлений, когда национальные гвардейцы поддерживали не революцию, как было в 30-м году, а, наоборот, власть. А служили там, как я сказала, уже в основном буржуа, а, так сказать, люди более знатные или более, так сказать, творческие от этой обязанности уклонялись. Вот известно, что Бальзак, например, просто как сказать имел два выхода, но там у него так и был дом уже в в конце жизни, который в пассе стал на таком очень высоком склоне. И там был вход внизу и вход наверху. И когда наверху к нему входили кредиторы, а также значит приносили повестку на национальную гвардию, то он мог отлично выйти снизу на набережную и этого всего не получить. Но те, кстати, кто уклонялся иногда арестовывали и сажали. Был такой, почему-то он назывался фасолевый особняк, никто не знает почему. И они там немножко сидели под арестом за уклонение. Но уклонялись все равно. И в результате вот эти национальные гвардейцы, которые в определенный момент были абсолютно герои нации они стали вот абсолютно карикатурной фигурой толстого значит, буржуа который вот такой низкопоклонствует перед властью ничего не понимает и только слепо так сказать, вот исполняет то что ему приказали начальники вот это была такая эволюция образа конечно но одновременно до какой то степени и реальности вот. а еще конечно важным элементом поддержания порядка были тюрьмы Там тоже своей истории тюрем было много, и были тюрьмы очень страшные, и были, значит, когда заключенных возили в суд, во дворец правосудия, вот, э, то там было такое помещение, которое называлось мышеловка, где было страшно тесно, невозможно присесть, и они действительно там были, как, что называется, сельди в банке. А возили их туда, ну, по нашим понятиям в автозаке, называлось по-французски «panier salade», то есть корзина для салата. Тоже были, значит, упихнуты там очень тесно они, вот. А строили, значит, были тюрьмы большие, старые, страшные, и там вообще содержались все дети, несовершеннолетние, несовершеннолетние, даже мужчины и женщины, все в одних огромных помещениях. А были филантропы, которые говорили, что это только развращает народ, а нужно по-другому. И стали уже строить тюрьмы новые, в которых были отдельные камеры, что по тем временам было абсолютно невероятным прогрессом. И это было, так сказать, дело вот этих вот филантропов, которые об этом много писали в. Вот. Среди них был Алексей Де Токвиль, знаменитый мыслитель французский, который побывал в Америке, и там, так сказать, набрался этих новых правил. вот А была вообще э, тюрьма-клиши долговая построена. Туда сажали за долги, но там было страшно либерально. Там у них даже в этой тюрьме что-то было вроде кафе или ресторана, где можно было питаться за собственный счет, если, конечно, еще оставались деньги. Туда на день запускали родственников. вот Но сидеть все равно нужно было, пока не заплатишь. А, так что тюрьмы были разные. Но вот они тоже способствовали поддельному содержанию порядка в городе, о чем, собственно, мы и говорили.